Глава 32. Аннабель. Аннабель, скажи Ножке про Британи и ее звезду во лбу. Он не станет с этим мириться, борчит Лем, когда мы выходим на сцену на занятии Папа-Де-Де. Ножка — наш балетмейстер. И нет, это не его настоящее имя. Он — Ножка, потому что его любимое слово — Ножка. Моё колено постоянно даёт о себе знать, и это ни разу не ускользнуло от внимания преподавателя. Онабль. Ваша правая ножка сегодня перепутала себя местами с левой. Лем. Поверните ножку своей партнёрши, чтобы она наконец-то стала частью её тела. Я думаю, вашу ножку следует ампутировать, раз она существует отдельно от вас. Всё это мы слышим на протяжении 6 лет. Я прекрасно осознаю, что моя карьера балерины не будет успешной из-за травмы, но мне нужна эта роль, чтобы поставить финальный аккорд. Моё направление в магистратуре педагогика хореографии, и это лучше, чем навсегда отказаться от балета. Лем выбрал продюсирование хореографического искусства, которое на самом деле отлично подходит ему. У него Иной взгляд на вещи, не такой прямолинейный, как у меня. Валерия обучается на одном направлении со мной, только вот складывается ощущение, что ей совсем это не нравится. Иногда я задумываюсь, а нравится ли ей вообще балет? Мы могли бы не идти в магистратуру и уже блистать на сценах лучших театров мира, но, видимо, каждый из нас преследует свои цели. Когда я решила продолжить обучение, то знала и давно приняла тот факт, что педагогика мой единственный выход продолжать жить балетом, но при этом не доводить себя до инвалидности. Наш преподаватель странный, но очень справедливый. Поэтому предложение Лем может иметь вес, но Лем, я не буду этого делать. Софит светит мне в лицо. Поэтому я прерываюсь и морщусь. Лэм встаёт спиной к залу, загораживая свет, чтобы мне удалось продолжить. Я всё ещё чувствую, что место здесь досталось мне не по праву. Мне, Аннабель, нельзя давать спуску этой сучке, восклицает Валери. Ты можешь уже наконец-то угомониться и принять тот факт, что иногда Вселенная сыплет нам на голову немного волшебной пыльцы, которая улучшает нашу жизнь. Лем смеётся над её экспрессией, но прячет улыбку, когда по залу раздаётся голос Ножки и хлопок в ладоши. Мы выстраиваемся на перекличку, но продолжаем шептаться, как какие-то сплетники. Тогда на меня прокинулся грузовик с такой пыльцой, Потому что по-другому я не могу объяснить своё присутствие здесь. Лэм клянётся, что не прилагал к этому руку и не просил своих родителей помочь. От других вариантов, почему академия сама пригласила меня на повторный просмотр, у меня нет. Все эти годы я старалась не высовываться и показывать себя только с лучшей стороны, чтобы в какой-то внезапный момент мне не сказали: "Извини, Это была просто шутка. «Я сама могу справиться с Бри. А если ножка выберет ее, потому что действительно считает, что она лучше, значит, так и должно быть. Я доверяю ему». «Ты такая правильная!» — фыркает Валери. «Аж тошнит!» — поддакивает ей Лиам. Подруга говорит, что у нас один мозг на двоих. Но на самом деле это больше относится к двум. Тра-ля-ля и тру-ля-ля, стоящим передо мной. Они постоянно действуют против меня, как единый организм. Аннабель Андерсон командует ножка, и это означает, что я должна выйти на край сцены, чтобы поприветствовать его. Дрожь пробегает по телу, и это очень странно. Ведь, несмотря на то, что наш преподаватель любит придираться, я всегда чувствую себя комфортно на его занятиях. Мне приходится немного склонить голову, чтобы свет софита не ослеплял глаза. Чем ближе я подхожу к краю сцены, тем больше чувствуется, что воздух начинает сгущаться. Всё вокруг расплывается, а внутренности сжимаются, как если бы ты ожидал приближающегося удара в солнечное сплетение. Может, я заболела? В моей квартире Очень легко простыть. Кажется, что по коже кто-то ползает, но это не насекомое. Это взгляд. За мной наблюдают. Я по привычке тянусь к подвеске на шее, чтобы придать себе уверенности, но там пусто. Мне приходится снимать её на время практических занятий. Я делаю шаг в сторону, чтобы не быть ослеплённой софитом. поднимаю голову, устремляя взгляд в самую лучшую точку обзора в зале театра. Пара ярко-голубых глаз, которые мне удаётся рассмотреть даже с такого расстояния, смотрит прямо на меня. Но главное, что я не просто вижу их. Я знаю их. Глаза, которые собрали меня ведино. а потом разбили в дребезье сердце совершает пару ударов которые отдаются в ушах я смотрю в эту голубизну как через открытое окно на небо окно в которое меня выбрасывают и у меня определённо нет шанса спастись от падения с такой высоты выход один сгруппироваться чтобы не разбиться насмерть я обхватываю себя руками в надежде что это поможет унять боль, распространяющуюся в моих нервных окончаниях. Не помогает. Возможно, нужно просто бежать, потому что левый грёбаный Кеннет теперь будет стучаться в моё окно, пока я не открою. Даже если моя душа давно упала с высоты в 1000 миль. Анабель. Уступите место следующему студенту. Голос преподавателя прорывается в мой пузырь паники. Анабель. Вы в порядке? Нет. Можно я пытаюсь заставить себя выговорить. Можно мне выйти? У меня кружится голова. Преподаватель медленно кивает, и мне приходится приложить все усилия, чтобы спокойно выйти из зала, а не сорваться на бег. Лэм и Валери провожают меня обеспокоенными взглядами, а затем подходят к преподавателю. Как только я оказываюсь за пределами зала, бегу с такой скоростью, словно за мной гонится смерть. Моё дыхание настолько хриплое, что звук разносится по коридорам. Сейчас акустика совершенно не к месту. Кажется, звук биения сердца отражается от стен, создавая шум в ушах. Это всё сон. Крепкой рука хватает меня за запястье и тянет назад. Кожу обжигает адским пламенем. Время останавливается, когда его грудь соприкасается с моей спиной. Это не сон. Я заставляю себя не дышать, чтобы не чувствовать его запах, который преследует меня многие годы, который не даёт забыть что любовь к нему всё ещё жива и похожа на боль в колене. Она изводит меня каждый день на протяжении 6 лет. Я хочу оглохнуть, чтобы не слышать этот голос наеву, голос, живущий глубоко внутри и заставляющий думать, что у меня шизофрения. Но всё же потребность в кислороде берёт своё, и я делаю медленный вдох. Его парфюм вызывает у меня зуд скучала по мне? Бэлль. Слух, к сожалению, тоже в порядке. И я слышу голос Леви. Голос моей первой и единственной любви. Наши дыхания синхронизируются. Место, где мы соприкасаемся, расплавляется от жара. Ты потерял право так называть меня 6 лет назад. Мой голос похож на хруст гравия. Я вырываюсь из его хватки, но отказываюсь поворачиваться. Мне не нужно встречаться с его взглядом, чтобы рассыпаться, как бусины по полу. Вместо этого я делаю пару шагов, увеличивая расстояние, и упираюсь ладонями в стену. Бэл, замолчи. Я позволяю так обращаться ко мне одному единственному человеку и только потому, что половину алфавита Она не в силах произнести больше никому. И у Леви нет никаких привилегий в этом вопросе. Аннабель, посмотри на меня. Не приказывай мне, чёрт возьми. Аннабель, пожалуйста. Я чувствую, как Леви начинает приближаться ко мне. Волосы на коже встают дыбом, и давно знакомая реакция тела. начинает расшатывать мой фасад. Стой на месте. Вдох. Выдох. Пальцы рук билеют от напряжения. Почему ты здесь? Я думал, ты в Гарварде. Лиам он осекается и бросается проклятиями. Я не хочу верить в то, что он собирался сказать. Не может быть, чтобы они общались. Что? Что ты хотел сказать? Хриплю я, когда давление в груди становится невыносимым. Я не знал, что ты учишься здесь. Мне сказали, что ты в другой чёртовой стране. Кто сказал? Я. Я слышу голос Лема за своей спиной. Он не сделал этого. Боль в голове становится невыносимой, но я стараюсь сохранять рассудок во всём этом беспорядке. Ты всё это время знал. Я ощущаю, как между мной и Леви появляется расстояние, когда он начинает приближаться к Леаму. Наконец-то мне удаётся выровнять дыхание. Я слегка поворачиваюсь, чтобы посмотреть за спину. Леам стоит лицом к Лицу с Леви и смотрит на него. невозмутимым взглядом. Да. Можешь убить меня за это, но она была моим другом намного больше, чем ты. Я дорожу тобой, но Леви, ты сам просил меня не подпускать тебя к ней. Я выполнил твою просьбу. Лем непринуждённо пожимает плечами, словно на его глазах не разворачивается мой грёбаный страшный сон. Что ты вообще тут делаешь? Это мой новый объект, отвечает Леви. Они ведут какую-то негласную битву взглядов, после чего Лем подходит ко мне, а Леви остаётся стоять, не поворачиваясь. Мы поговорим об этом позже. Я всё объясню. Он целует меня в лоб, уходя отсюда. Не приказывай ей, громыхает Леви. Заткнись, в унисон восклицаем мы. Я ухожу в раздевалку, не оглядываясь, захлопнув дверь. Медленно опускаюсь на пол, давая волю слезам. День шестилетней давности поглощает моё сознание, сковывая каждую мышцу. Включи the irrepressibles in this shot. 6 лет назад. Я прихожу в сознание на маленькие промежутки времени, но потом темнота опять поглощает меня. Всё тело болит, Как если бы меня сбросили с высоты нескольких этажей и протащили по асфальту, что по сути недалеко от правды. Ко мне приходят родители, Рора и Лэм. Но не он. По крайней мере, когда я в сознании. Мне известно, что он рядом, когда мой разум в плену темноты. Я знаю, это по свежим гортензиям в вазе. Знаю по аромату, который Леви оставляет после себя, знаю по поколевывающим ощущениям на коже после его прикосновений. Я понимаю, что ему нужно время, чтобы осознать происходящее, но мне нужен он, чтобы почувствовать себя не телом, а человеком. Можно подумать, что небеса услышали мои молитвы, потому что дверь палаты открывается, и Леви заходит неуверенной походкой. Мы не произносим ни слова, смотря друг другу в глаза. Он выглядит плохо, возможно, так же как и я. На нём нет ни царапины, но оттенок его лица приближен к цвету прогорклого масла. Наверное, он плохо спал несколько дней. И спал ли вообще? Бэл, нам нужно поговорить, произносит он роботизированным голосом. Да. Было бы неплохо пообщаться с тобой, когда я в сознании. Уголки моих губ слегка приподнимаются. Я так по нему скучала. Леви медлит шагами по палату, проводя рукой по волосам в нервном жесте. Сядь, пожалуйста, иначе у меня закружится голова. Слегка хихикая я пытаюсь разрядить обстановку. Он смотрит на меня глазами, в которых полопалось столько капилляров, что трудно сосчитать. Бэл начинает он, когда садится на кресло рядом с кроватью. Я его руки начинают дрожать, и я протягиваю ему свою ладонь. Леви без колебаний берёт её, но ничего. Нет нашего приветствия. Нет знакомых линий на ладони. Я думаю, что тебе будет лучше без меня, заканчивает он, смотря на меня полными слёз глазами. Чан со льдом опрокидывается на мою голову, осколки льдинок впиваются в кожу до крови. Что? Я не верю. Он просто расстроен. Нам больно, но мы справимся. Что ты такое говоришь? Я сжимаю его руку так крепко, как только могу. Где мне будет лучше без тебя? Леви, я я люблю тебя. Всё хорошо. Мы справимся с этим вместе. Видишь, я уже иду на поправку. Мой голос дрожит, но я не даю волю слезам, а наоборот, стараюсь улыбнуться, чтобы дать понять, что всё придёт в норму. Леви отдёргивает ладонь и поднимается на ноги. Он засовывает руки в карманы, словно пытается оградить себя от прикосновений ко мне. Нет. Ничего хорошего нет. Его голос холоднее Антарктиды. Я сделал это с тобой. Разрушил твои мечты и будущее. Я не могу смотреть тебе в глаза и чувствовать себя достойным после того, как чуть не убил тебя. Леви. Нет. Дай мне закончить. Список того, что ты потеряла из-за меня, настолько ужасен, что для меня уже выделена отдельная комната в оду, в которой я с радостью проведу остаток дней, но без тебя. Без тебя. В глазах начинает темнеть, но я не даю сознанию снова покинуть меня. Лебедь, ты не виноват. Боже, да что? Не виноват в чём? в том, что твоё колено больше не будет работать с чёткостью часовой стрелки, или в том, что тебя протащило по асфальту, когда на мне нет даже синяков. А может, в том, что ты не попала на просмотр, который был твоей мечтой, или в том, что ты никогда не сможешь иметь детей. По его щеке стекает первая слеза. Моё тело вздрагивает, словно меня ударили. Я знаю это. Мне тоже больно от этого. Ну, никто не хотел, чтобы всё вышло именно так. Я дышу так часто, будто бегу. Пожалуйста, Леви, послушай меня. В этом нет твоей вины. Знаю, что это сложно принять, особенно после того, что ты пережил в детстве, но я начинаю задыхаться. Мне кажется, что лёгкие вот-вот разорвутся. Но мы справимся. Я знаю, что мы справимся. В глазах начинают скапливаться слёзы от бессилия, от боли, поглощающей каждую клетку. Леви подходит к тумбочке рядом с кроватью и достаёт из кармана наш блокнот. Молча посмотрев на него пару минут, кладёт его обратно. В палате стоит тишина. Слышно, как за пределами палаты медсестра печатает на клавиатуре, как в капельнице капля за каплей стекает лекарство, распространяясь по моим венам. Леви, нарушаю тишину я. Ты сейчас совершаешь большую ошибку. Тебе просто нужно прийти в себя. Я люблю тебя и не откажусь от нас из-за того, что моя жизнь больше не будет прежней. В ней будешь ты и Нет. Он целует меня в щёку, смешивая наши слёзы. Я люблю тебя, но сейчас тебе кажется, что когда ты встанешь на ноги, то всё будет как прежде. Нет. Если я станусь, моё лицо станет для тебя красной тряпкой. Ты не прав. Я не хочу тебя терять. Ты поймёшь всё, когда не сможешь встать на пуанты. когда будешь смотреть на то, как через пару лет у наших ровесников появятся дети. Ты будешь винить меня, и я приму это. Прости меня. Я извиняюсь за то, что ухожу, но не за то, что сделал с тобой, потому что всех извинений и сожалений мира будет мало. Не прощай меня за это никогда, но прости за то, что я трус. который боится увидеть в твоих глазах не любовь, а отвращение. Леви отстраняется от меня и разворачивается спиной. Опять. Я опять смотрю на его спину и чувствую себя десятилетней девочкой. Только сейчас мальчику уже не 10, и он тянет за собой моё окровавленное сердце. Леви произношу я, когда он почти выходит из палаты. А ты помнишь, как мы познакомились? Он резко останавливается, а я жду, что вот сейчас он повернётся, обнимет меня и скажет, что всё будет хорошо. Но нет. Он поворачивается и смотрит на меня так, будто видит в первый раз. А потом произносит: помню. Я случайно ударил тебя дверью, когда выбегал из школы. Но ты сказала, что... Что ты не виноват, черт возьми. Нам было шесть лет. В восемь мы нашли наше место на ущелье, и ты принял весь удар на себя, когда нас ругали за то, что мы сбежали от учителя. А я ходила и говорила всем, что ты не виноват. Слезы градом падают из глаз, а Когда я с трудом делаю вдох. Лев отворачивается от меня, открывая дверь. Я тот, кто отвечал за твою безопасность. Ты вылетела на дорогу, чёрт побери, потому что я слишком отвлёкся, чтобы убедиться, что ремень безопасности пристёгнут. Это моя вина. Я отстегнула его. Мне нужно было взять телефон и потом неважно. Я водитель. И мне нужно всё контролировать. Он не хочет видеть меня. Не хочет слышать мой голос. Всё его тело сотрясается. Ему больно. Но в отличие от меня, Леви сам причиняет себе боль и принимает её. Он не может позволить себе любить кого-то, потому что не может полюбить себя сам. Простить себя. А я не могу заставить его. Это всё равно что удержать ветер. Невозможно. Я прощу тебе всё, но только не твой побег. Это моя последняя карта, которую можно разыграть. Хорошо. Это сделает мою агонию ещё слаще. Дверь захлопывается, а я остаюсь в одиночестве и с шумом в ушах. В голове играет песня «In this short», и мне хочется сесть на мотоцикл, чтобы разбиться без шанса на выживание, потому что я уже мертва. Кровопотеря в моей душе несовместима с жизнью. Дни проходят, как в тумане. Свежие цветы встречают меня каждое утро. Его аромат ириса и хлопка говорит мне, Доброе утро после пробуждения. Леви всегда рядом, но никогда не попадается на глаза. Мне хочется запретить себе спать, лишь бы увидеть его. Руки меня не слушаются, когда я наконец-то беру блокнот этим утром. Сегодня день моей выписки из больницы. И Леви ушёл окончательно. Цветов нет. его запаха тоже. С трудом открыв блокнот на нужной странице, я натыкаюсь на слова: "Спасибо, что зажгла для меня звёзды хотя бы на мгновение". Истерика сотрясает моё тело, холодя кровь. Мои мысли не могут догнать друг друга, но одна из них выстреливает в сердце, пробивая его насквозь. Зажигая звёзды, важно не сгореть самому. Сквозь пеленус слёз и воспоминаний я понимаю, что нахожусь в тёплых объятиях. Ладони проводят нежными прикосновениями по голове. Её цветочный аромат ласкает мои рецепторы. Валери. Я отстраняюсь, чтобы взглянуть на неё, и она отвечает мне лёгкой улыбкой. А ты в юности знала толк. Он точно не пропускает день ног, первое, что говорит моя подруга после того, как я затопила половину Лондона своими слезами. И как бы глупо это ни звучало, меня покидает фыркающий смешок. Это всё ещё царапает твою душу, не так ли? Её улыбка спадает, и она смотрит на меня с жалостью. Я ненавижу этот взгляд. Лиам смотрит на меня так до сих пор. Каждый раз, когда я не могу завести отношения. Каждый раз, когда мое колено посылает меня к черту и отказывается работать. Каждый раз, когда он заглядывает ко мне на работу, где куча детей. И еще много-много каждых разов, когда я разговариваю со своей семьей. Я не жалею себя. И им не нужно. потому что, несмотря на то, что в какой-то момент в своей жизни я оказалась на самом дне, это стало единственным путём наверх. Да, мне приходится проживать день, когда Леви ушёл от меня раз за разом, но я привыкла к этому чувству, сроднилась с ним и приняла его. Валери знает о нашей истории. Я рассказала ей однажды, когда вернулась с очередного свидания. которое было полным провалом. Начиная с того, что моя рука дёргалась каждый раз, когда мужчина пытался сплести наши пальцы, заканчивая тем, что он сказал: "О, какая милая подвеска у тебя на шее". "Нет. Я уже напрочь забыла о нём", отмахиваясь я. "Просто это было неожиданно. Никто не забывает первую любовь". Балерис сжимает мою руку, и мы обе понимаем, что она никогда не поверит в мою ложь.